Глава 9. Жизнь 4. Вторая просьба. Со сбором урожая справились быстро. Это и понятно, чего тянуть, когда клиентов всего три штуки. Шабер забрался на главного, а мы с Деканом пошли к двум матёрам элитникам. Как оказалось, их старик при голубил теми же шестами, что нанесли решающий урон по главному боссу местной локации. Рассматривать и уж тем более делить трофеи не стали. Некогда, да и бой еще не закончен. Быстро распотрошили споровые мешки, быстро сели в машину и очень быстро добрались до середины моста. Разместив меч за спиной, я снова сел в кресло стрелка и навел прицел на пригорок, из-за которого уже появились первые твари. Толпа лотрещика умчалась вперед, не разбирая дороги и стремясь добраться до такого вожделенного для них двуногого мяса. У трупа суперолиты, они не надолго притормаживали и агибая его по широкой дуге, устремлялись дальше. Найдя дистанцию до заражённых приемлемой, я начал отстрел самых прытких. Снаряды из модифицированной пушки разорвали первых двух бегущих друг за другом отрещиков, пробивали на вылет ещё трёх и страшно калечили ещё двух. Не пушка, а сама настоящая коса смерти. Я не торопился и старался воцеливать твари только тогда, когда на воображаемой прямой линии их оказывалось больше всего. Установленный на крыше пулемёт изредка выдавал короткие очереди, отсекая самых хретивых и умных. А когда подошёл основной косяк стаи, состоявшей из руберов, таптунов и бегунов, шиберов новь выстрелил ракетами. Шквал огня перекрыл весь обзор, но ненадолго. Как только разведнилась, снова началась стрельба на почти детской дистанции, выкашивая за одну очередь десяток заражённых. Мост слишком удобное место, чтобы держать оборону, имея такое вооружение, как у нас. Но всё же иногда шиберу приходилось сдавать немного назад, потому что тварей было слишком много. Они разделились, и следуя за одним из летников, пошли через плотину. Эту новость донёс до всех декан, и нам стало ясно, что пришло время уходить. Шибер все так же понемногу сдавал назад, а я продолжал отстрел. «Взрываю!» – предупредил себе Шибер перед тем, как нажал на заветную кнопку. Где-то впереди бабахнуло, и часть моста обвалилась, унося в реку всех, кто попал под удар. Отстреляв всех на нашей стороне моста, мы выбежали из машины и очень быстро, выбирая только самых жирных особей, принялись потрошить споровые мешки. Что не говоря, жаба-зверь лютый, ночью и загрызть может за недополученную прибыль и упущенную возможности. «Всё время, пора уходить», — снова оповестил нас декан, и никто даже не подумал с ним спорить. Заревел трёхсот сильный двигатель, и уже через восемь минут наша боевая тачанка выехала с моста и устремилась на юг, ища подходящий съезд на воду. Решили видоизменить предыдущий план и не ехать к черноте, смысла теперь в этом не было никакого. Оставшаяся элита либо бежала через плотину ГЭС, либо плыла по реке. Таких мы усмотрели всего двоих, видимо, самые нетерпеливые. Нормальный съезд нашёлся буквально через 1,5 км. Скатились к воде и плавно въехали в небольшую заводь. Заработав водомёты, понесли нас на другую сторону реки, пусть и с небольшой скоростью, но зато плавно и без тряски. С подъёмом на другой берег проблем не возникло никаких. Подплыли, мощные колёса бронемашины буквально вытолкнули тяжёлый транспорт на твёрдую почву, преодолев небольшой пригорок. А ещё через 15 минут мы были на месте побоища перед началом моста. Сначала трёх ледников, потом руберов и только потом кусачей. В очередной раз напомнил мне про вела сбор трофеев шибер. Все наставления я прекрасно помнил, но говорить об этом и тем более огрызаться не стал. Переживает шибер, и это понятно. Слиться практически на финальном, самом лёгком этапе грандиозной битвы это будет незабываемый до конца всех жизни провал. Мы прекрасно осознавали тот факт, что слишком много времени нам тут развлекаться не дадут, всегда найдётся хитромудрый литник, посчитавший, что моя более лакомая цель. Именно поэтому на общий сбор трофеев определили всего 20 минут. Казалось бы, что после такой бойни, что мы учинили, нам сам чёрт не брат только вот все убойные умения нашей главной магической силы были на откате, так сам Декан сказал. А надеяться на пушку было глупо. Кто знает, какая маскировка у элиты. Да и риск, конечно, дело благородное, но и мозги иногда включать надо. А ещё не надо наглеть сверх меры. Континент этого не любит. Была ещё одна причина, почему мы все находились в напряжении и хотели поскорее убраться подальше от города. Система не выдавала победный лог. А значит, это могло только одно. Мы всё ещё в агорорадиусе у одной или более тварей, и все понимали, что скорее всего это илитник. Ни у кого другого не хватит выдержки столько времени ждать, видя перед собой такую желанную цель. Подход к телу, осмотреться по сторонам, быстрый наклон, пробитие сбрового мешка, снова осмотр, не глядя запихнуть трофеи в мешок. После шаг к следующему трупу. Итак, повторять до того момента, как отдалимся от бронетранспортёра на 50 м. Потом прикрывавший нас с пулемётом на крыше шибер спускался к водительскому креслу и подгонял БТР к нам. Затем снова взбирался на крышу и снова внимательно следил за местностью. Странное дело, но во время боя организм был напряжён до предела, готовый молнией основать взорваться действиями без какой-либо паники. А сейчас мне известно по какой причине нервы натянулись как струны, готовые порваться от любого чиха. И чем ближе я подходил к определённой точке, тем больше звенели мои нервы. Что-то тут не так. Перестав заниматься сбором трофеев, я подолзнак максимального внимания и потихоньку начал подходить к так напрягающему меня клубку из решечённых тел. Шаг, ещё шаг. Нет, не могу. Я сейчас просто разорвусь от раздирающего внутри меня чувство напряжения. Подступил на два шага назад и медленно вздохнул, потом так же медленно выдохнул, успокаивая нервы. И только тут почувствовал, как у меня холодеет спина. Да что там холодеет? Позвоночник превратился в промёрзший лом. Только вот я всего этого не почувствовал из-за общей напряжённости и накручивания себя от мысли о всей общей опасности. Шибер, видишь, это к учику, куда я шёл. Тихонько прошептал я в рацию. «Вижу». Так же тихо отозвался он. «Там кто-то есть...» «Договорить я не успел». Куча тел буквально взорвалась, выпуская наружу притающегося там элитника. Нематерый, буквально совершенно недавно перешагнувший эту планку Рубер, но элита она и в Африке элита очень серьёзного калибра угодил в взвившуюся в прыжке твари прямо в голову, сбило той прицел, и только поэтому она не снесла мне голову с первого удара. Я перекатился в сторону и понимаю, что автомат в моих руках не более чем детская щекотка для такого монстра, даже не думал открывать огонь. Тело само на приобретённых инстинктах активировало умение усиление, и я выхватил меч, собрался подороже продать свою жизнь. Видим они в этот раз Со стороны БТРа ударила ослепительно синяя молния и, попав по твари, заставила ее плюхнуться на землю и часто-часто задрожать. «Быстрее! Очнется через три секунды!» Крик Шибера заставил меня встрепенуться и прыгнуть на элитника. Декан оказался быстрее. За долю секунды, оказавшись на его спине, он рукой пробил споровый мешок твари и вырвал содержимое наружу. И ждавшая этого момента система, наконец, выдала такой долгожданный победный лог. Тот дохлый ёжиков мне взад. Пронёсся по воздуху рык шибера. Да я, блин, будучи квазом, оказывается, горя не знал, а тут с тобой, Митязь, двое суток всего. И такое уже случилось. Да у меня волосы на заднице посидели. А что это вообще было? Изобразил руками молнию и вопрошающе уставился на напарника. Молния? Умение у меня такое есть. Откат звезда какой долгий, и действует только до уровня 70-го, примерно. Всё. «У тебя вопросов больше не осталось?» «Целыми сутками. А это что? А это куда? А это почему?» «Ты меня в могилу сведешь своими вопросами. И нет бы спросить, шибер, друг ты малевезный, а какого размера сиськи баб тебе больше нравятся?» «Нет, блин. Он давай про модификаторы спрашивать. И что?» «Нарисовался этот хрен с бугра, у которого этих модификаторов хоть задницей ешь. И что дальше?» Дальше что я вас спрашиваю? Прилетит Херувим на большом вертолете и везет нас к хренам собачьим с этого забытого всеми богами мира, а? Мы с деканом переглянулись и одновременно пожали плечами. А что тут такого? Каждый выплескивает нервное напряжение, как может. Порет сейчас шибер немного и успокоится. Плохо было бы, если бы он все это в себе бы держал. А так ничего страшного. Рабочий момент. Все полегчало. Выдохнул Шибер. "А неплохо так привалило от щедроте системы. Мне расслабляемся по своему обыкновению", негромко выдох Декан. "Не факт, что сюда ещё кто-нибудь не запрёт. Не будем отклоняться от плана". Все молча согласились и быстро закончив с потрошением всех намеченных трупов, встали возле реки. "Готовые". Шибер, принявший из машины маленькую коробочку, встал рядом. После моего кивка тот с видимым удовольствием нажал на единственную кнопку на коробке и центр дамбы расцвел огненным цветком. Вода, получив свободу, принялась заполнять собой все пространство, ощутимо заползая на берег и продвигаясь по нему все дальше в обе стороны от реки. «Больше тут делать нечего. Все, что можно, сломали и всех, кого надо, грохнули». Весело хохотнул здоровяк и направился к БТР. Отставать от него мы не стали и загрузились следом. Я привычно занял место стрелка, а декан также привычно остался на броне. Ехали по ориентирам, которые указывал старик, миновали пару кластеров и забрались в лес, петляя по проселочной дороге. Пригорок небольшой сейчас будет, после него поляна. Там по центру и станем. Всё так и произошло. Только вот поляна была не особо большой, метров 50 радиусией, и с одной стороны граничила с чернотой. Шибер по этому поводу не высказал никакого негатива. Я же просто помалкивал, мотая на ус нелёгкую науку выживания в мире тварей, магии и Бог знает чего ещё. Остановились, выгрузились, после чего мы с Шибером занялись обустройством временного лагеря, а Декан принялся втыкать свои фиолетовые шесты на расстоянии 20 м от нас. "Чего это он?" спросил Якивкому, казав на старика. "Да кто бы знал. Он на пичкану меня имеет, так что нам с тобой и не снилось." что тут защитное ставит, скорее всего. Я тут кое-что тебе отдать забыл. Я протянул и шиберу красную жемчужину. Эх, с вздохом взял жемчужину, шиберу брал её в карман. Ненадолго я неквазом пробыл. Ты чего это? Мы с твари столько жемчуга взяли, что шанс аквазится мне точно выпадет. А жемчуг я весь с хрумкаю. К бабке не ходи. Такой шанс прокачаться я не упущу ни в жизни. Так белый же есть. Сначала разноцветную все съешь, потом белую. Он же лечит квазов, или нет? Вот я дал дон. Со шлепком Шибер заехал к себе по лбу. Это ведь настолько невозможная вещь, что я и забыл о ней. А нехило мы сегодня повоевали, да, Метис? Это охренеть как круто, завалить супер-элитника. Да я теперь вообще первый парень на деревне буду. Все девки мои будут, как узнают о таком. Ага. «Ты уверен, что о таком надо рассказывать?» «Тоже верно», — согласился со мной здоровяк. «Ублюдков всех мастей много, могут и грохнуть в надежде, что из меня что-то да выпадет. Тебе вот не свезло, вряд ли в той громадине, что мы завалили, шесть жемчужин было. Колхоз — дело добровольное, конечно, но я бы тебе посоветовал все равно весь доставшийся тебе жемчуг принять. Нарез все равно не унесешь, а так хоть польза будет. Что-нибудь дорешу». Отозвался я, собираясь закопаться в логи боея. Мой подскочивший уровень явно говорил, что я там найду много чего интересного. Только вот не судьба. Подошедший декан предложил разделить трофеи, и мы занялись этим важным и очень увлекательным делом. Мне не повезло. В суперэлитнике было ровно 3 белых жемчужины, и свою я безоговорочно отдал старику. Поделив основное блюдо, приступили к остальному. Немного поспорив, все же смогли разделить все трофеи на три равные части. Спорили Шибер с деканом, имея разные представления на цены по некоторым позициям. Но все же пришли к консенсусу, и теперь я разглядывал мешок, полный разнообразных трофеев. Три зеленые жемчужины, две красные и четыре черные. Одно золотое яйцо регенерации, три белых и четыре черных. 16 нитей простого и 10 узелкового янтаря. Десять золотых звезд, тринадцать белых и восемнадцать черных. Двадцать две золотых горошины, сорок девять белых и сто тридцать две желтых. И шестьсот восемьдесят три спарана. Олов был богат, тут сказать нечего. Только вот что делать с ним дальше, не знал ни я, ни Шибер. Жемчужины сразу убрал ячейку личного инвентаря, те что влезли. «Декан, может, у тебя телепорт есть? Мне срочно на нормальный кластер надо. Я заплачу». Полушутя бросил Шибер, любую с жемчужинами, лежащими на его ладони. «Нет, телепорта у меня нет». «Жаль», — протянул Шибер и забросил в рот черную жемчужину. «Так, я думаю, надо перекусить», — сказал он после того, как проглотил жемчужину. «И начать прием трофеев. Метис, ты как будешь?» Я кивнул и, наконец, забрался в интерфейс. «Внимание! Бой закончен. Личная победа!» Уничтожено 627 заражённых, из них 164 опасных, 56 опаснейших. Подробно лог характеристику уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристику уничтоженных противников включают в себя перечисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительная по объёму. Внимание. Отрядная победа. Уничтожено 630 заражённых. Из них 13 опасных, 48 опаснейших. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог характеристик уничтоженных противников включает в себя причисление их уровней, шансов на получение трофеев и полученные очки опыта. Эта информация значительная по объёму. Внимание. Отредная победа. Уничтожено 6 сильнейших заражённых.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 Внимание! Отрядная победа. Уничтожен опаснейший монстр. Вы в групповом бою победили монстра, превышающего вас более чем на 200 уровней. Тричайшая победа. За уничтожение монстра вы получаете: свободных очков к основным характеристикам 2000, свободных очков к дополнительным характеристикам 3500, 25 свободных единиц к шкалам. Ёмкость личного инвентаря увеличивается на 3 предмета, лимит его веса увеличивается на 100 г. Лимит веса личного тайника увеличивается на 220 г. В неё вы можете неограниченно помещать любые непривязанные предметы за исключением трофеев из монстров. Лимит личного тайника увеличивается на 1000 г. У вас активируется особая ячейка личного инвентаря. В неё вы можете неограниченно помещать любые непривязанные предметы за исключением трофеев из монстров. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря 300 г. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы завершили своё первое достижение, невзирая на все трудности. Поздравляем. Начислены бонусы: плюс 1 к счётчику жизни, плюс 3000 очков прогресса на основные характеристики, плюс 5000 очков прогресса на дополнительные характеристики. Вы получаете свободную прибавку 0,1 на любой выбранный вами коэффициент или разделите её на несколько коэффициентов. Плюс 700 гуманность. Ёмкость первичного инвентаря увеличивается на одну ячейку. Лимит его веса увеличивается на 25 г. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 50 г. В неё вы можете неограниченно помещать любые непривязанные предметы за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 500 г. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 50 г. Вы получаете особую способность Скрытый в тенях славы. Описание способности: Если вы или ваш отряд получит оперевое или приравненное к нему достижение, то вы вправе скрыть этот факт от всех населяющих мир континента существ. В итоге боя получено 747 очков к прогрессу физической силы, получено 1212 очков к прогрессу ловкости, получено 965 очков к прогрессу скорости, получено 313 очков к прогрессу выносливости, получено 993 очка к прогрессу ментальной силы получено 1766 очков к прогрессу меткости. Получено 633 очка к прогрессу реакции. Получено 515 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 1048 очков к прогрессу скрытности. Получено 55 очков к граним таланта. Получено 4227 единиц гуманности. Получено прибавка к уровню. Получено прибавка к уровню. Получено прибавка к уровню. Получено прибавка к уровню. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 17. Столько текста от системы я ещё не видел. Прилетело так прилетело. И чего это шибер воевать с альфой не хотел. Вон сколько всего привалило, а что и не разгрести, но надо. Поэтому вот сейчас и начнём понемногу. Я взял в руки ложку и забрасывая в рот очередную порцию каши, принялся за разбор полётов. Так, что можно сказать по количеству заражённых, которых мы накрышили? То, что их было до фига. Только вот ещё большее количество осталось и резвится сейчас в городе. Проблемка. Но этим тоже не надо голову забивать. Вот расскажет Дика на своей второй просьбе, тогда и задумаюсь. Только вот я более чем уверен, что оставшийся отварий покажется детской забавой по сравнению с тем, что нам выдаст старик. Поэтому просто ждём. Дальше свободные очки к характеристикам. Это круто. А вот их количество это вообще отвал башки. Куда их девать, буду решать немного позже. Сначала разберусь со всем остальным. Все свободные единицы к шкалам влил в дух континента. Тут двух мне и быть не может. А вот от бонуса плюс 1 к счётчику жизни немного терапел. Это что же получается, можно жить вечно или вернее, максимально долго? Хотя вряд ли, думаю, таких уродов, как тот, которого мы сегодня завалили, не особо много. Вряд ли на всех хватает. А этот так, приблудный был. Прибавку к коэффициенту характеристик, не дрогнувший рукой, внес в ментальную силу, доведя ее до значения в 1,7. После чего немного подумал над значением полученной способности, но так ни к чему и не пришел. Надо будет у Зиверта спросить, может, чего умного скажет. Или, может, у декана лучше поинтересоваться. Посмотрим, время терпит. Вроде бы всё. А нет, лимит ячейки увеличился, и теперь в неё поместились уже все жемчужины. Я принялся от познания самого себя и последовал примеру Шибера. Сначала приготовив, а потом и влил внутрь раствора самых топовых трофеев. Прибавки к характеристикам пошли как надо, увеличивая статы. Особенно порадовал приём Золотой звезды. Помимо того, что все шкалы разом увеличились на 17 единиц, такие ещё и 16 распределяемых далей. Их я, естественно, вложил в дух континента. И каковы наши дальнейшие планы, декан? поинтересовался Шибер, удобно улёгшись на матрас, постеленный сверху на броню. Отдыхаем всю ночь, перед рассветом выходим. Наша следующая цель кластер, находящийся на расстоянии 8 км от нас. И что мы там забыли? Ещё один суперэлитник. Нет. На нём обитает сирая стая. Именно её нам необходимо уничтожить в максимально короткие сроки. После чего забрать всё, что там есть, и уйти через границу в следующий регион, поскольку минут через 50 на это место придут соседние стаи. Знаешь, что, Митис, обратился ко мне здоровяк с пройдным зброни. Если завтра к полудню мы будем живы, я клянусь выполнить любое твоё желание. Я так понимаю, что шансы такого близки к нулю. Я усмехнулся не близки, равны. Меланхолично бросил здоровяк и направился к лесу, буркнув: "Кворста соберу". Он прав? Этот вопрос я задал уже декану. Скорее всего, так, в своей излюбленной манере отозвался он.